Я жадно здесь, покуда небо знойно, Остаток дней туманных берегу. А где-то там метутся средь огня Такие ж я, бечета и название, И чье-то молодое за меня Мчается в тоске существование.